Наездник Бычкатары. Другое дело Аксионов. Мы ждали его как короля нашей прозы. Солженицын на эту роль не годился, потому что не входил в колоду, разве что Джокером. Каждый пытался считать его своим. Зато Василий Павлович, так я его всегда называл, составлял идеальную пару королю поэзии, которым бесспорно считался Бродский. «Вдвоем они возглавят русскую литературу в изгнании», рассчитывали мы с наивностью школьников, которые не понимали, почему Толстой и Достоевский не сочиняли вместе. Аксенов был мастером обаятельной молодежной прозы, которая составляла советский эпос «Взросление». «Бильдунгс роман в польских джинсах». Вместе с любимыми героями моего детства «Из коллег и звездного билета» Рос и их автор. Абсурд и гротеск сгущался в зрелых аксеновских книгах, которые мы любили еще больше. И детскую «Мой дедушка памятник», и «Странную поиски жанра», и путевую «Круглые сутки нон-стоп», и россыпь чудных лирических рассказов, включая один, ставший лозунгом поколения. Жаль, что вас не было с нами. Все это цитировалось страницами и считалось родным. Неудивительно, что мы всей редакции нового американца поехали в аэропорт Кеннеди встречать Аксенова. Тот вышел с женой Майей и элегантным портфелем-дипломатом. «А вещи?» — спросили мы. «Какие вещи?» — удивился он, ибо приехал покорять новый свет налегке, но в пижонском прикиде. Давлатов справедливо считал Аксенова апостолом стеляк, вкладывая в это определение глубокий и антисоветский смысл. Первые нонконформисты и жертвы крокодила, они являли собой наглядный пример сопротивления не только штанам с мотнёй, но и всей партийной среде, где их носили. Помня об этом, Василий Павлович одевался с продуманной небрежной элегантностью, носил шейный платок, Любил, как он выражался, музыку кабацкого шума, хотя к тому времени пил только красное вино. На первых порах Аксенова ждали гонорары матери Евгении Гинзбург за ее знаменитую книгу «Крутой маршрут», чуть ли не первую лагерную прозу на Западе. К тому же, готовясь к Америке, он для разминки перевел и напечатал в иностранной литературе тайм Эдгара Докторова. От себя Аксенов приготовил новому свету роман «Ожог», который невозможно было напечатать дома. Рукопись он сумел передать и нам с Вайлем, чтобы критика уже ждала премьеру. У меня до сих пор хранится большой фрагмент, не вошедший в книгу. В нем фигурировала африканская амазонка. «Ожог» был до предела начинен узнаваемыми персонажами, бурным действием, религиозными откровениями и любовными связями. Может, поэтому для африканки не осталось места. Это было массированное прощание автора с молодостью, ее надеждами и его героями. Мы написали об этом в первом отклике на роман в статье с безнадежным названием «Разгром». Аксенов резко и безжалостно оставил своих любимых героев. Он перестал им доверять. Всю жизнь они рука об руку с автором творили бессмертные шедевры, сочиняли музыку, изобретали формулы, лечили рак, и вдруг выяснилось, что вылечили палача, и что бы ни открыли, из всего делают бомбы, и какой бы джаз ни играл, из него получается гимн. И даже если бросишься под колеса зловещего экспресса, он только быстрее полетит птицей-тройкой. В этой книге даже самое дорогое для шестидесятников «Кодекс дружбы» мутировал под давлением переродившейся среды. Где это видано, чтобы в беде товарищи оставляли? Да лучше пристрелить обоих. ожог вошел в Америку со скрипом. Отчасти из-за безжалостного отзыва Бродского, который сказал, что роман написан шваброй. Когда Вардисе, выпускавшим выпускавшем эту книгу, и затеявшим собрание сочинения Аксенова, возмутились, то Бродский спросил, что он должен был делать. «Промолчать», — сказал основатель издательства Карл Профер. И был, конечно, прав. Тем не менее, Аксенов вошел в американскую литературу и даже написал роман по-английски. Себя он, с понятной местным иронией, называл самым известным писателем Вашингтона, города, известного Политикой, а не литературой. Ее он много лет любовно преподавал американским студентам, которые отвечали ей и ему взаимностью. Проходя с ними мертвые души, Аксенов предлагал придумать приключения Чичикова в Америке. Все отправили его в Голливуд. С Василием Павловичем мы встречались то у него в Вашингтоне, то у нас в Нью-Йорке, однажды и в Москве, где он пришел на презентацию моей книги, за что я ему по сей день благодарен. Где бы он ни был, вокруг образовывался вихрь признания. Аксенов всегда был модным. Ему удалось то, о чем мечтают все писатели, перешагнуть границу поколений, покорив их всех. И романтических читателей журнала «Юность», и «Бородатых диссидентов», и «Постсоветскую Россию», где московская сага гордо лежала на книжных развалах. При этом нельзя сказать, что Аксенов, задрав штаны, бежал за комсомолом, как бы тот ни назывался. Просто он всегда был молодым, и его проза сохраняла способность освежить мир, не перестроить, а остранить, сделать новым, юным. Борясь со звериной серьезностью, его любимое выражение Аксенов поставил на карнавал и джаз и прижился в Америке. Аксенов исповедовал вечный нонконформизм, взламывающий окостеневшие формы. Об этом, в сущности, все его книги. Но прежде всего моя любимая затоваренная бачкатара. В этой ранней повести произошло невозможное. Очистив иронии штамп и превратив его в символ, Аксенов сотворил из филитона сказку создав положительных героев из никаких. Поэтому лучшим памятником шестидесятникам, самому длинному у нас литературному поколению, была бы затюренная, затоваренная, зацветшая желтым цветком бочкатара. Абсурдный, смешной и трогательный идеал общего дела для хорошего человека.